Люблю ваш сумрак неизвестный и ваши тайные цветы, о вы поэзии прилесной, благословенные мечты. Вы нас уверили, поэты, что тени лёгкою толпой от берегов холодной лет и слетаются на брег земной и невидимо навещают места, где было всё милей, и в сновиденьях утешают сердца покинутых друзей. Они бессмертие вкушая, их поджидают в Элизий, как ждёт на пир семья родная своих замедливших гостей. Но может быть, мечты пусты? Быть может, с ризой гробовой все чувства брошу я земные и чу, что мне будет мир земной. Быть может там, где всё блестает нетленной славой и красой, Где чистый пламень пожирает несовершенство бытия, минутных жизней впечатлений, не сохранит душа моя, не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я.